Небо за окном было бледно-лиловым. На коже Клэр лежали золотистые отблески заката. Пламя шести свечей ровно горело в спёртом воздухе комнаты. Джейми стоял у головы Клэр, положив руку на её плечо, будто это могло её ободрить. Лишь это ощущение живого тела под ладонью удерживало его на ногах. Дэнни прикрыл низ лица платком, став похожим на разбойника в маске. Мускулы на его обнажённой руке напряглись. Он удовлетворенно вздохнул и потянул инструмент из тела Клэр. Из раны пошла кровь, и Джейми напрягся, готовый прыгнуть словно кот и прижать к ране компресс, но кровь иссякла до тонкого ручейка а потом и вовсе остановилась. Из раны показались кончики щипцов, между которыми было зажато что-то темное. Дэнни опустил пулю на ладонь, посмотрел на нее и раздраженно фыркнул. Очки запотели. Джейми снял их, быстро протер полой рубахи и надел обратно на нос хирурга. «Спасибо!» Тихо поблагодарил Дэнни и снова посмотрел на пулю, осторожно перевернул ее и облегченно вздохнул. «Целая, слава богу!» «Дай посмотреть!» – горячо подхватил Джейми и протянул руку. Дэнни удивленно поднял брови, но уронил пулю в ладонь Джейми. Она нагрелась, теле Клэры была теплой. Теплее, чем воздух, или вспотевшее тело самого Джейми. И он сжал руку, пряча пулю в кулаке. Глянул на грудь Клэр. Она поднималась и опускалась. Хотя и настораживающе медленно, почти так же медленно, он раскрыл ладонь. — Что ты там ищешь? — спросил Дэнни, стерилизующий пцы. — Отметки, царапины, крест, любые повреждения. Джейми осторожно покатал пулю между пальцами, расслабился и снова с благодарностью шепнул: "Спасибо". Повреждения? Дэни не нахмурился. "Хочешь сказать, пуля могла развалиться на части? Да. Или кое-что похуже. Иногда в отметке втирают что-нибудь яд, например, или или дерьмо". «На случай, если рана от самой пули окажется не смертельной, понимаешь?» Даже повязанный на лицо платок не смог скрыть потрясение Хантера. «Если ты хочешь убить, значит, желаешь человеку вреда», – сухо пояснил Джейми. «Да, но...» – Хантер опустил взгляд и положил щипцы на полотенце так осторожно, будто они фарфоровые, а не металлические – Дыхание колебало платок на его лице. «Но быть в бою, когда от этого зависит твоя собственная жизнь, это одно. А хладнокровно решить, что твой враг должен умереть мучительной смертью...» Дэнни осторожно сдавил края раны, и Клэр жутко застонала и дернулась. Джейми схватил ее за плечи, удерживая на месте. Дэнни взял щипцы. «Ты бы не стал так делать!» уверенно сказал он, сосредоточив внимание на ране. Другой рукой он держал наготове чистую ткань, чтобы промакивать сочащуюся кровь. Джейми ощущал каждую каплю крови, Клэр, так, будто она вытекала из его собственных вен. Его знобило. «Сколько она может потерять крови и не умереть при этом?» «Нет, это подло», – машинально ответил он. Клэр обмякла, ее пальцы расслабились. Джейми посмотрел на ее лицо, на горло, ища видимые признаки пульса, однако смог ощутить его, лишь приложив палец к запястью Клэр. Да и то не смог понять, это ее пульс или его. Дэнни шумно дышал, и когда он вдруг затаил дыхание, Джейми скинул на него взгляд. Дэнни сосредоточенно вынимал щипцы из раны. На сей раз в них было зажато что-то непонятное. Он уронил это на полотенце, потыкал, пытаясь развернуть. По полотенцу расплылось красное пятно, а на непонятном нечто Джейми увидел нитки. Это оказался клочок ткани. Что скажешь? Дэнни нахмурился, посмотрел на ткань. Это от ее платья, лифа или корсета? Потому что, судя по дырке в ее корсете, Джейми судорожно достал из спора на шелковую сумочку, вынул из нее очки для чтения и надел их. «Здесь, по меньшей мере, два разных кусочка», – заявил он, взволнованно изучив ткань. «Один от корсета, а второй светлее. Видишь?» Он взял щуп и осторожно разделил кусочки. «Думаю, второй от ее платья». Дэнни посмотрел на пол, где лежали окровавленные одежды, и Джейми понятливо взял оттуда платье и расстелил на столе. «А Отверстие ровное, изучив платье, сказал Дени. Но может быть. Он взял щипцы, повернулся к Клэр и запустил их в рану на этот раз глубже. Джейми стиснул зубы, чтобы не закричать. Протестующе вспомнились слова Клэр: "Печень пронизана кровеносными сосудами. Существует риск внутреннего кровотечения". "Я знаю", пробормотал Дени, не поднимая глаз. Платок прилип к вспотевшему лицу, очертив нос и губы, и было видно, как Дэнни говорит «Я буду осторожен». «Знаю», — шепнул Джейми так тихо, что вряд ли Хандр услышал его. «Пожалуйста, пожалуйста, Пресвятая Мария, спаси ее, спаси, спаси, спаси!» Слова полились сплошным потоком. Джейми перестал понимать их смысл. Лишь осталась отчаянная мольба. Красное пятно на ткани под телом Клэр угрожающе разрослось. Хантер вынул инструмент из раны и со вздохом опустил плечи. «Думаю...» надеюсь что там больше ничего нет хорошо я что будешь делать дальше Дни слабо улыбнулся оливково карие глаза над платком смотрели мягко и уверенно прижгу рану перевяжу и буду молиться глава 84 ночь Уже стемнело, когда лорд Джон Грей в сопровождении эскорта и раненого индейца, хромая, пошел в лагерь Клинтона. Атмосфера в лагере царила соответствующая, смесь волнения с усталостью, последняя преобладала. Ни попоек, ни музыки, впрочем, люди у костров и полевой кухни ели и негромко обсуждали недавнее сражение. Праздничного настроения не было, лишь раздражение да недовольное недоумение. Сквозь запахи пыли, мулов и людского пота пробивался аромат жареной баранины, и рот Грея неудержимо наполнился слюной. Пришлось даже сглотнуть ее, прежде чем ответить на заботливый вопрос капитана Андрея о том, чего хочет Грей. «Мне нужно повидать брата», — ответил Грей. «Генерала Клинтона и лорда Корноллеса я навещу позднее. Когда помоюсь и переоденусь», — добавил он, «снимаешь жуткий черный мундир, как он надеялся в последний раз». Андреа, понимающий, кивнул и забрал это кошмарное одеяние. «Разумеется, лорд Джон, а...» Он слабо кивнул в сторону Яна Мюррея, на которого смотрели, если не сказать, глазели все проходившие мимо солдаты. «А, он тоже идет со мной». Грей шел за Андрея мимо ровных островков палаток, слушая звяканье разнообразных предметов экипировки. От этой армейской рутины на него снисходил покой. Мюрей молча шел за ним. О чем он думает, Грей не знал. Да его это и не заботило, он и сам еще слишком слаб. Мюррей вдруг остановился, и Грей машинально обернулся. Мюррей смотрел на костер, у которого сидело несколько индейцев. Его друзья? Нет. Мюррей в три больших шага настиг одного из индейцев, схватил его сзади за шею, а другой рукой упал ударил в бок с такой силой, что у индейца звучно вышибло из груди воздух. Потом он швырнул индейца на землю и придавил коленями, схватив за горло. Остальные индейцы отошли и принялись выкрикивать то ли одобрение то ли насмешки. Грей стоял и смотрел, пошатываясь и не в силах не вмешаться, не отвести взгляд Мюрей отказался от помощи армейского хирурга. Обломок стрелы по-прежнему торчал из его плеча, и когда он принялся яростно и методично бить индейца по лицу из раны, пошла кровь. У индейца была выбрита голова, а уши украшали длинные серьги из ракушек. Мюрей содрал одну и сунул в рот противнику, невзирая на то, что его застали врасплох, индеец отважно пытался сопротивляться и дать сдачи. «Думаете, они знакомы?» – спросил Андре. Заслышав шум драки, он вернулся и теперь стоял рядом с Греем и с интересом наблюдал за избиением. «Возможно, – равнодушно отозвался Грей. Остальные индейцы не спешили вступаться за товарища напротив. Некоторые из них делали ставки на исход драки. Они явно выпили, однако напились не больше, чем остальные солдаты в это время суток. Ратниковненьки избивались на земле, сражаясь за большой нож, который был у индейца. На шум драки потянулись люди, встали за спинами Грэя и Андре, принялись строить предположения, делать ставки и выкрикивать советы. Невзирая на усталость, Грэй забеспокоился и не только за самого Мюррея, Не хотелось бы при случайной встрече сообщать Джейми о смерти племянника, приключившейся, когда тот находился фактически под опекой Грея, но он не знал, что предпринять прямо сейчас, и потому просто стоял и наблюдал. Так и большинству драк это продлилось недолго. Мюррей завладел ножом при помощи грубого, но эффективного приема, отогнув и сломав палец противника. Мюррей приставил горлу индейца нож, и Грей с запозданием понял, что он собирается его убить. Но то же самое пришло на ум и остальным. Все ахнули, когда Мюррей провел ножом по горлу индейца. «Я возвращаю тебе твою жизнь», С натугой произнес Мюррей, воцарившийся тишине, и поднялся. Он стоял покачиваясь и бессмысленно таращить перед собой, будто мертвецкий пьяный. А потом швырнул нож, и с той стороны раздались ругань и проклятие. Во всеобщем переполохе только Грея и Андрея расслышали ответ индейца – он медленно сел дрожащими руками, прижал подол рубахи к неглубокому порезу на шее и сказал почти равнодушно. «Ты пожалеешь об этом, Макгавк?» Мюррей дышал, как загнанная лошадь. Ребра ходили ходуном. На блестящей от пота груди виднелось красные и черные потеки. Почти вся краска смылась с его лица – Осталась лишь темная полоса вдоль скул и белое пятно на плече, как раз над обломком стрелы. Мюррей кивнул сам себе, неспешно подошел к костру, подобрал лежавший на земле томагавк и обеими руками обрушил его на череп индейца. У Грея кровь застыла в жилах, а остальные умолкли, Мюррей постоял, тяжело дыша, и ушел. Он прав, я бы потом пожалел, спокойно сказал он, проходя мимо Грея, и растворился в ночи. Андрей посмотрел на Грея, но тот покачал головой. Армия не обращает внимания на то, что происходит среди индейцев разведчиков пока это не затрагивает солдат. А тот, кто сейчас ушёл, не относится ни к первым, ни ко вторым. «Милорд, это был ваш пленник?» – Кашленов спросил Андре. «Нет, родственник жены». «Вот как». Бой окончился уже после того, как стемнело. Уильям узнал об этом от принесшего ему ужин солдата, к тому же он услышал оживление в лагере. Вернувшиеся солдаты принялись разоружаться и искать еду. Неградно привычной расслабленности, что снисходило на лагерь после заката, все, в том числе Уильям, были возбуждены и беспокойны. Болела голова, чесались швы, кто-то зашил ему раны, пока он был без сознания. Дядя Хелл не возвращался, а солдат сказал лишь, что американцев не победили, но зато все три части армии Клинтона успели отойти, пусть и со значительными потерями. Откровенно говоря, Уильяму больше не хотелось никаких новостей. Ему еще придется расплачиваться за то, что он проигнорировал приказ сэра Генри. Разве что сэр Генри будет слишком занят и не обратит на это внимание. Заслышав шаги, он сел. Беспокойство тут же улеглось, когда, откинув полог на пороге палатки, возник его отец. Точнее, лорд Джо. Он казался удивительно маленьким, даже хрупким, Хромая, он медленно вошел в круг света, и Уильям увидел повязку на его голове, левую руку в самодельной перевязи и стертые до крови ноги. «Ты...» «Я в порядке», – перебил Уильям лорда Джона и слабо улыбнулся, хотя лицо его было бледным и изможденным. «Все хорошо, Уильям, ты жив, и все хорошо». Отец покачивался, вытянув вперёд руку, чтобы удержать равновесие. Не найдя, за что схватиться, он опустил руку и выпрямился. Голос его был хриплым, но покрасневший глаз смотрел с нежностью. Уильям сглотнул. «Если нам есть что сказать друг другу, или а это так, давай подождём до завтра, пожалуйста, я...» Не договорив, он слабо махнул рукой. В горле у Ильима стоял ком. Он кивнул и обеими руками вцепился в матрас. Отец тоже кивнул. Глубоко вздохнул и повернулся к выходу. Там стоял дядя Хэл, хмурый и взволнованно глядевший на брата. У Ильима ёкнуло сердце. Папа Отец резко остановился и посмотрел на него через плечо. «Я рад, что ты не умер!» – выпалил Уильям. На уставшем лице отца расцвела улыбка. «Я тоже этому рад!»